Ольга Каратаева. Моя мачеха — землянка. Глава 1 Лепестки роз, которыми щедро усыпан пол, источают умопомрачительный аромат. Мои тофельки из золотой парчи беспощадно сминают их, совсем как жестокие драконы мою жизнь. Я боюсь поднять голову и осмотреться, лишь бы не встретиться взглядом с ним. С тем, чей взгляд холоднее космических айсбергов, а длинные волосы ослепительно белы, будто млечный путь. Этот бессердечный мужчина идёт рядом и крепко держит меня за руку. Не сбежать. Радуюсь полупрозрачной вуале, которая создаёт иллюзию завеса от жуткого мира драконов. Но тяжёлое платье тянет к земле, а тугой корсет не даёт дышать. У нас подобное носили разве что в шестнадцатом веке. Цивилизация с тех пор шагнула далеко вперёд, но не здесь. На планете Луниан и сейчас царят жестокие порядки. Например, это свадьба. Никто не спрашивает согласия невесты. Меня ведут миккалтарё к трону, на котором восседает высший ихо, король драконов. Последний шаг и беловолосый мужчина рядом замирает. Мне ничего не остаётся, кроме как тоже остановиться. Король неторопливо поднимается и, воздев руки, торжественно обращается к собравшимся на Большой Светлой Площади. «Да воссияет звезда клана Орил! Сегодня счастливый день! Их, атакит Орил, снова обретет пару!» Вокруг нарастает шум. Звенят аплодисменты, режут слух выкрики и свист. Толпа едва не небеснуется, старательно восхваляя присутствующих здесь высших драконов. Искосы глянув на роскошно разодетых женщин и покрасневших от усердия мужчин, я сдерживаю вздох. Как же хочется домой, в мою маленькую отдельную секцию. И пусть там умещается лишь кровать, а на стене единственное украшение, фото Доминика. Я жажду послать надменных гадов, которые легко решают за других в чёрную дыру и вернуться. Именно ради сына не могу сделать этого. Я должна любой ценой остаться на Луниане, даже если придётся выйти замуж за человека, который иногда превращается в огромное огнедышащее чудовище. А теперь время брачной печати. Голос короля таинственным образом перекрывает улюлюканье толпы. Я уже знаю, что магия действительно существует. Во всяком случае, в системе звёздных драконов. И именно на неё возлагаю большие надежды. Последний шанс на спасение жизни Доминика. Жду, что к нам подойдёт какой-нибудь жрец или что-то вроде того, протянет пергамент, на котором мы поставим подписи, а потом скрипит сургучом. Но мои предположения, которые возникают при слове «печать», не совпадают с действительностью. Беловолосый мужчина отпускает мою руку и неторопливо поворачивается ко мне. Подняв вуаль, лениво откидывает её и пронзает меня колючим ледяным взглядом. Смотрит так, будто перед ним любопытная букашка. Мелкая, бесполезная, но отличающаяся от множества насекомых, которых он видел до этого момента. Что же? Наконец произносит тон и низкий тягучий голос вызывает у меня толпу мурашек по телу. Посмотрим? Только хочу спросить, что именно его заинтересовало. Но их Аки Турил неожиданно наклоняется ко мне и прикасается твёрдыми губами к моим. В растерянности замираю на миг, а в следующий готова закричать от обрушившейся на меня боли, но не в силах даже дышать. Поцелуй обжигает нестерпимым холодом, вымораживая меня изнутри, лишая сердца способности биться. Даже кровь будто превращается в лёд и рвёт вены. Жуткое ощущение прокатывается по моему телу и уходит, но след, который оно оставляет, я ни с чем не могу сравнить. Что-то во мне изменилось навсегда, и ничто не исправит этого. Вот что значит слова «брачная печать». Такет отстраняется окинув меня странным взглядом, выгибает белоснежную бровь. Уголок его красиво очерченного рта приподнимается, будто мужчина удивлён. Судя по реакции от поцелуя этого невероятного, красивого, но такого холодного мужчины, я должна была рухнуть замертво. Как минимум. Но никто и ничто не встанет на пути к моей цели. Я бросила всё и полетела в другую вселенную ради жизни сына, и я спасу своего мальчика. Выдержу всё, что приготовила судьба. А пока... Поглядываю на короля драконов, который тоже выглядит слегка удивлённым да протягивает он и медленно присаживается на трон совершает короткий взмах рукой хм похоже с этого момента их атаки турью не одинок посмотрим он еще что-то добавляет но голос короля тонет в растущем шуме окружающие радуются так будто женился их любимый родственник Возможно, после этого представления гостей щедро наградят или хотя бы досы накормят. Мне это не интересно Что дальше? Вздрагиваю от предположения и бросаю на так это настороженный взгляд. И Хуорил явно не в восторге от церемонии навязанной жены. Надеюсь, мужчина не будет настаивать на первой брачной ночи. Мне предстоит договориться с представителем другой цивилизации, и я надеюсь на его благоразумие. Но мысли разлетаются, стоит Такету поднять меня на руки. Ощутив, как стопы отрываются от земли, я испуганно хватаюсь за мужчину, с губ срывается изумлённое «Ах!». Становится тихо-тихо, будто выключен звук. Такет церемонно кланяется к королю, и это выходит у уиха так легко и изящно, будто я ничего не вешу. «Мы покидаем вас». Голос его звучит бесстрастно. Высший Иха поднимается и говорит мне тоном, которым отправляют в последний путь. «Жаркой ночи, землянка». Не кстати вспоминаю, что драконы на луне не могут изрыгать и спасти огонь или леденею от дурного предчувствия. Король добавляет в доле сожаления «До завтра». «Увидимся на том свете», — перевожу про себя и испуганно смотрю в непроницаемые глаза такета Что же ждет меня этой ночью?